Когда закон и долг сливаются в единое целое, соединенные религии, тогда человеку не дано действовать с полным осознанием себя. Он становится чем-то чуть меньшим, чем личность. Принцесса и рулан. Муаддиб. 99 чудес вселенной. Грузолет-матка с меланжевым комбайном контрабандистов на подвеске в окружении нескольких топтеров вынурнул из задюнной гряды, словно пчелиная царица со своим роем. Они шли к одному из скальных хребтов, встававших из песков миниатюрными копиями барьерной стены. Недавняя буря начисто смела песок с каменных склонов. В прозрачном пузыре рубки краулера гурний халик склонился вперед, подстроил масляные линзы бинокля и оглядел местность внизу. За грядой он заметил темное пятно, оно вполне могло оказаться меланжевым выбросом, поэтому он послал орнитоптер на разведку. Топтер покачал крыльями, подтверждая получение приказа, оторвался от роя, подлетел к пятну и закружил над ним, опустив детекторы к самому грунту. Почти сразу, хлопнув крыльями, он сделал бочку и описал круг, сигнал экипажу комбайна, что пряность обнаружена. Гурни Халлик убрал бинокль в футляр. Он знал, что сигнал разведчика замечен. Хорошее местечко. Хребет — это все-таки защита. Конечно, здесь глубокая пустыня, и засада маловероятна. И все-таки. Халлик приказал пролететь над хребтом и осмотреть его сверху. Распорядился, чтобы топтеры сопровождения барражировали вокруг выброса не слишком высоко, чтобы сделать их менее заметными для Харконнанских детекторов. Впрочем, он сомневался, что патрули забираются так далеко на юг. Здесь все еще были владения Фрименов. Гурни проверил вооружение и в очередной раз ругнул судьбу, которая исключала здесь использование щитов. Следовало всеми силами избегать того, что может привлечь червя. Потирая лиловый шрам от чернильника на скуле, он осматривал местность. Пожалуй, безопаснее повести разведывательную партию через скалы. Проверка с высадкой — самый надежный вариант. Когда харконненские войска и фримены рады всякому случаю вцепиться друг другу в глотку, лишних предосторожностей не бывает». Здесь-то его больше беспокоили фримены, они были не прочь продать вам столько пряности, сколько вы могли купить, но если вас угораздит попасть туда, где, по их мнению, вам было не место, они становились настоящими дьяволами, а в последнее время проявляли и поистине дьявольскую хитрость. Хитрость, коварство и ловкость этих туземцев в ведении войны в последнее время сильно беспокоили Халлика. Они проявляли такое искусство, с каким ему редко приходилось сталкиваться, а ведь его учили лучшие бойцы во вселенной, и потом еще закаляли битвы, в которых выживали лишь лучшие из лучших. Гурни окинул взглядом пустынный ландшафт. Откуда же это беспокойство? «Может, его причина — виденный ими червь?» Но то было по другую сторону хребта. В рубку просунулась голова. Капитан фабрики — одноглазый старый пират с густой бородой, синими глазами и молочно-белыми зубами. Такая необычная белизна зубов тоже была характерна для употреблявших пряность. «Кажется, месторождение богатое», — сообщил капитан. «Я сажаю грузолет». — Да, у самого подножия хребта, — распорядился Халик. — Я высажусь со своими людьми, а вы пойдете на гусеницах к выбросу. Мы должны осмотреть скалы. — Ясно. — В случае чего, — добавил Халик, — спасайте фабрику. Мы всегда сможем воспользоваться топтерами. — Слушаюсь, сэр, — козырнул капитан комбайна и скрылся в люке. Гурни вновь оглядел горизонт. Приходилось считаться с возможностью того, что Фримены поблизости и заметят нарушителей своих владений. Фримены с их суровостью и непредсказуемостью действительно серьезно беспокоили его. Но уж слишком хорошо вознаграждался риск. Отсутствие наблюдения в воздухе и вынужденное радиомолчание тоже спокойствие не прибавляли. Грузолет с краулером повернул, делая заход на посадку. Гусеницы мягко коснулись песка у подножия хребта. Гурни откинул прозрачный колпак, отстегнул привезные ремни. В тот миг, когда огромная машина остановилась, он уже выскочил наружу, захлопнул за собой крышку, перелез через гусеничный блок и сетчатое ограждение. За ним из носового люка спустились пять человек из его личной гвардии. Остальные кинулись отсоединять транспортные крепления. Оставив фабрику на песке, грузолет взмыл вверх и принялся кружить над ней на малой высоте. В ту же минуту краулер рванулся вперед к темному пятну меланжевого выброса на песке. По крутой дуге спустился и сел рядом топтер, за ним другой, третий. Из них высыпал взвод бойцов гурни, а машины тут же поднялись и зависли невысоко над песком. Гурни потянулся. Проверил, как слушаются мышцы, затянутого в десятикомп тела. Фильтр-маску он не надел, она так и болталась сбоку. Конечно, так при дыхании терялась влага, зато ничто не заглушало голос. Вдруг понадобится отдать приказ, крикнуть. Он начал подниматься на скалы, осматривая местности примечая все. Скатанную ветром гальку и гравийный песок под ногами и запах пряности в воздухе. «Вот где базу бы устроить на крайний случай», — подумал он. «Может, прямо сейчас спрятать тут кое-какие припасы?» Он глянул назад. Его люди, следуя за ним, рассыпались в цепь. Хорошие бойцы и славные парни. Даже те новые, которых он не успел еще проверить в бою. Хорошие, да. Во всяком случае, им не надо было все время объяснять, что делать. И, конечно... Ни над кем не дрогнет воздух, преломленный силовым полем. Среди них нет трусов, готовых навесить на себя щит даже в пустыне и приманить червя, который отнял бы у них пряность. С высоты Гурни увидел в полукилометре от скал пятно выброса и краулер, подходящий к его границе. Он посмотрел на прикрывающие его топтеры и грузолет. Все правильно, высота не слишком большая. Он кивнул сам себе И продолжил подъем И в этот миг Хребет Словно превратился В действующий вулкан Двенадцать огненных стрел Двенадцать ревущих Огненных струй Ударили снизу в топтеры И грузолет Со стороны краулера Донесся скрежет раздираемого металла А на скалах Вокруг, неведомо откуда, возникло множество воинов в капюшонах, и они уже вступили в бой Гурни успел подумать только Рогами Великой Матери, клянусь, ракеты Они осмелились применить ракеты А в следующий миг перед ним уже оказался пригнувшийся для броска человек в капюшоне и с Крисом в руке Еще двое стояли на скалах слева и справа Гурни мог видеть только глаза противника. Лицо закрыто капюшоном и лицевым клапаном бурнулся песочного цвета. Но поза, то, как он изготовился к бою, выдавали опытного и хорошо обученного бойца. А глаза — сплошная синева. Глаза Фримена из глубокой пустыни. Гурни, не отрывая взгляда от криса противника, потянулся к собственному ножу. Раз они отважились на ракеты... У них наверняка есть и другое оружие дальнего боя, стрелковое, например. Надо было быть осторожнее. Судя по звуку, по крайней мере, часть его воздушного прикрытия сбита, а сзади слышалось тяжелое дыхание людей, звуки боя. Глаза противника гурни проследили движение руки бывшего приближенного герцога к ножу, и вновь столкнулись с его взглядом. «Оставь клинок в ножнах, Гурни-Халлик», — велел Фриман. Гурни замер. Даже приглушенный маской голос казался странно знакомым. «Ты знаешь мое имя?» «Со мной тебе нож не нужен, Гурни», — продолжал Фриман. Он выпрямился и вернул свой Крис В спрятанные под бурнусом нож Прикажи своим людям прекратить бессмысленное сопротивление С этими словами Фриман отбросил назад капюшон И отстегнул лицевой клапан Гурни взглянул на лицо противника И окаменел В первый момент ему показалось, что перед ним стоит призрак герцога лет Чтобы понять, наконец, кто же это, ему потребовалось некоторое время «Пауль», — прошептал он, потом повторил уже громче «Это в самом деле Пауль?» «Не веришь своим глазам», — усмехнулся Пауль «Но ведь говорили, что вы... что ты погиб», — выдохнул Гур, не делая шаг вперед «Прикажи своим сдаться», — велел Пауль, махнув в сторону скал, где кипел бой. Гурни повернулся. Ему было трудно отвести взгляд от лица Пауля. Он увидел, что лишь кое-где продолжалось сопротивление. Укрытые капюшонами пустынники, казалось, были всюду. Краулер неподвижно застыл на песке, и на нем тоже стояли фримены. Ни одного орнитоптера над ними не было. «Прекратить сопротивление!» — закричал халик Он вдохнул поглубже, сложил ладони рупором. «Эй! Это Гурни Халик! Всем прекратить сопротивление!» Сражавшиеся медленно, неохотно остановились, удивленно поворачиваясь к нему. «Это друзья!» — крикнул Гурни. «Ничего себе друзья!» — отозвался кто-то. «Да они половину наших перебили!» «Это ошибка!» — крикнул в ответ Гурни. «Хватит! Не усугубляйте ее!» Он вновь повернулся к Паулю, взглянул в синие на синем глаза юноши. Губы Пауля тронула улыбка, но в ней была жестокость, сразу напомнившая Гурни самого старого герцога, деда Пауля. Затем Гурни заметил кое-что новое, чего не было раньше ни в одном из Атрейдисов. Сухая жилистость, задубевшая кожа, настороженность и расчетливость во взгляде, Казалось, Пауль взвешивает все, на что падает его взгляд. «Говорили, ты погиб», — повторил Гурни. «Можно ли было придумать лучшее прикрытие?» Эта фраза, понял Гурни, заключала в себе все извинения за то, что его, верного Гурни, бросили одного, заставили поверить, что его юный герцог, его друг, погиб. Других извинений от этого молодого фримана не дождешься. Осталось ли в нем хоть что-то от мальчика, которого он когда-то учил искусству боя? Но Пауль шагнул к Гурне. У него вдруг защипало в глазах. «Гурни!» Все произошло словно само собой. Они обнимались, хлопали друг друга по спине. Действительно, живое тело, не призрак. «Ах, мальчик, мальчик!» — повторял Гурни, и Пауль вторил ему. «Гурни, старина, мой Гурни!»